В жаном закуте, где слочатся рагожи в ряд, семерых ощенила слука рыжих семерых счина. Да вечера она их ласкала, причесывая языком, и струился снежок поталый, под теплым ее животом. а когда Вечером куры обсиживает шесток, Вышел хозяин хмурый, Семеры всех поклал не шел. По сухобам она бежала, поспевая за ним бежать. И так долго, долго дрожала воды не замерзшая гла. А когда чуть плелась обратно, Лизовая в вод С боков, Показался ей месяц Над хатой Одним из ее Щеков. В синею Высь звонко Глядела она Скуля. А месяц скользил Тонкой и скрылся За пол в полях. И глухо Как от подачки, когда бросит ей камень в тили Покатились глаза собачьи Золотыми звездами в снег.